Глава шестая. Когда все вещи были уложены, палатки собраны, а костёр наглухо потушен, мы расцелились по машинам, собираясь уехать. Я упала за руль, и, повернув ключ, приготовилась трогаться, но машина не завелась. Чёрт, в чём дело? Покрутила зажигание, делая несколько попыток, но не удалось завести свою ласточку. Проблема Андрей облокотился о водительскую дверцу, заглядывая в салон. Он по-прежнему был без футболки, и у меня снова пересохло во рту. Не заводится, обиженно надо логубки. И взгляд цвета голубого пламени опустился на них. Фигня какая-то. Дай мне, открыл дверцу, позволяя выйти. Но прежде чем занимать место водителя, притянул меня к себе, обхватив лицо ладонями, и смачно чмокнул, довольно ухмыляясь. Не обращая внимания на мою растерянность, сел за руль и, покрутив ключ, нахмурился, прислушиваясь к звуку. Стартер походу. Вышел из машины и жестом попросив девочек выйти, кликнул друзьям: "Парни, толкнуть надо". Ребята вышли из гелика, хотя уже в него уселись, и подошли к машине, слушая ровный голос Андрея. У Светки стартер полетел. Слышно, как хрустит зажигание. Сейчас толкнём, потом в ремонт сразу отгоним. Повернулся ко мне и подтолкнув за руль, шлёпнул по ней же спины. Кисс, за руль садись, с ручника сними и зажигание включи. Я водитель со стажем. Но сейчас его слова звучали как поваренная книга на итальянском. Какого хрена я так резко оступила? Зажигание, переспросила неуверенная в том, что понимаю о чем он. Ключ поверни, как будто заводить собралась, но не до конца и оставь. Сцепление выжми, вторую включи и газуй, когда скажу. Поняла? сама себя ненавидела за то, что хлопала глазками, как глупая курица. Но почему-то, когда рядом Андрей, мозг отключался. Попробую. Села, чувствуя лёгкую панику, что затуплю и подведу парней. Не отрывала взгляда от деца Засранца, который сейчас спасал жизнь моей ласточке, и прислушивалась к разговорам ребят. Сначала они вытолкали меня на дорогу, что, в принципе, было несложно. Но мне пришлось выворачивать, чтобы не съехать с нее. Потом, поставив машину ровно, парни встали сзади и, упершись в багажник к моей приорке, толкнули. Машина тихо покатилась, и я включила вторую. И услышав короткое "давай", выжала газ. И она завелась, завелась! Взвизгнула, не веря своей радости. Никогда в жизни не заводила столчка. Но тут эмоции переполняли. Выглянула из машины, подзывая подруг и обратила внимание на запыхавшихся парней. Вышла не глуша мотор и, подойдя к ребятам, улыбнулась: "Спасибо вам. Без вас так бы я осталась тут жить". Оглядела их, умиляясь, как четыре огромных льба не запарились толкнуть машину. Богиня внутри ликовала. Свет вообще без проблем. Славка кивнул, громко дыша, а потом пошёл к Гелику вслед за парнями, оставляя меня наедине с Андреем. Спасибо. С запозданием поняла, что мы даже не обменялись телефонами. Но просить его номер первой никогда бы не стала. Не увидимся, будет грустно, но переживу. Ну, пока. Сунула руки в карманы юбки и робко улыбнулась собеседнику. Пока. Отозвался он, всё ещё учащённо дыша. И что, даже не спросишь номер? Не глуши мотор, сразу в сервис езжай и там бросай. И на светофоре смотри, не заглохнея. Закотило глаза, понимая, что мужик, он и есть мужик. А мы в его глазах безмозглые, криворукие дуры. Ладно. И не говоря ни слова, отвернулась и зашагала к машине. Я давала тебе шанс. नतीब प्रस रल